Старый султан Жил у мужика старый пес, и звали его султаном. Пес состарился, и зубы все у него повыпадали, так что он уж ничего зубами и хватать не мог. Однажды стоял мужик с женой на пороге дома и сказал, «Старого султана надо завтра пристрелить, он ни на что не годен стал». Жене жалко было старого верного пса, И она сказала, «Ведь он нам уж так давно служит и всегда так хорошо себя вел, так можно бы нам его из милости покормить еще». «Эк ты еще что выдумала», — отвечал муж, «у него уж ни одного зуба во рту нет, его уж ни один вор не боится, так уж пора с ним и покончить. Ну, служил у нас, так зато и еда была ему всегда хорошая». Бедный пёс, невдалеке от них, гревшийся на солнце, все слышал и крепко опечалился тем, что завтра должен наступить его последний день. Был у него один хороший приятель — Волк. К нему и пошел он вечером в лес и стал жаловаться на ожидавшую его судьбу. «Слышь, куманек, — Слышь, манек, сказал Волк, — подбодрись. Я тебе в твоей беде помогу. Я кое-что придумал. Завтра, ранёхонько, твой хозяин с женой пойдут на синокос. Они и малютку своего возьмут с собою, потому что в доме некого с ним оставить. Они обычно укладывают его спать около изгороди, в тени. И ты ляжешь там же, как бы для того, чтобы его оберечь. А я-то выбегу из лесу, да и похищу ребенка. Ты сейчас за мною следом, как бы для того, чтобы у меня ребенка отбить. Я его оброню, а ты принесешь родителям. Они подумают, что ты ребенка спас, и из благодарности, конечно, уж не сделают тебе никакого зла». Напротив, ты опять войдешь в милость, и они будут стараться угодить тебе во всем. Предложение понравилось старому псу, и все, как было задумано, так и было выполнено. Отец вскричал от ужаса, когда увидел, что волк уносит его ребенка. А когда султан принес ребенка обратно, то отец очень обрадовался, гладил старого пса и сказал... «Теперь я на тебе волоска не трону и стану кормить тебя до самой твоей смерти». А жене своей тотчас приказал, «Ступай скорей домой и свари старому султану жидкой кашицы, которую бы он мог есть, не пережевывая, и принеси ему головную подушку с моей кровати. Я дарю эту подушку ему на постель». И с той поры старому султану жилось так хорошо, как только он мог пожелать. Вскоре после того волк пришел его навестить и порадовался вместе с приятелем, что все так хорошо уладилось. «Однако же, надеюсь, куманек, — сказал волк, — что ты станешь сквозь пальцы смотреть, если я при удобном случае сцапаю у твоего хозяина жирную овечку. Времена нынче тяжелые и нелегко бывает иногда пробиться». «В этом на меня не рассчитывай», — сказал старый пес. «Я своему хозяину...» «Всегда останусь верным и ничего тебе не попущу». Волк подумал, что султан говорит это все шутя, и пробрался как-то ночью, намереваясь утащить у хозяина овцу. Но верный султан громким лаем предупредил хозяина о намерении волка. Тот его застал у себя на дворе и погладил его цепом против шерсти. Волк еле выскользнул и, убегая, закричал собаке. — Погоди уже, дурной товарищ, ты мне за все это отплатишь. На следующее утро волк послал кабана вызвать собаку на поединок в лесу. Там должны были они рассчитаться. Старый султан никого не мог себе найти в свидетеле поединка, кроме старой кошки, да и та была трехногая. Как они вышли из дома, так она и заковыляла на трех ногах и от боли подняла бедняжка хвост вверх трубою. Волк и его свидетель Кабан уже были в назначенном месте. Но когда они завидели вдали своего противника, им показалось, что он несет с собой саблю. За саблю приняли они поднятый вверх хвост кошки. И хромота кошки показалась им подозрительно. Им привиделось, что она нагибается, собирая по дороге каменья, которыми станет в них бросать. Вот и напал на них обоих страх. Кабан забрался в листву, а волк спрыгнул на дерево. Собака и кошка, придя на место, очень удивились тому, что никого не видят. А кабан-то не весь залез в листву, концы его ушей из нее все же торчали. И в то время, как кошка стала подозрительно оглядываться по сторонам, кабан тряхнул ушами. «Кошке, покажись, что эта мышь шевелится!» Она туда прыгнула и прибольно укусила кабана за ухо. Кабан с визгом рванулся с места, бросился бежать и крикнул «Вон главный-то виновник на дереве сидит!» Собака и кошка глянули вверх и увидели волка, который устыдился своей собственной трусости и помирился со старым султаном.